Глава 13. Утром сел за стол и прикрепив датчики мыслиграфа, я велел себе думать о вернувшемся Эдуарде Ширвинте. Он с шумом ворвался в лабораторию, обнял и расцеловал каждого, адель ужаснулась. Эдик, ты же обещал похудеть, а стал таким толстяком. Эдуард и до отъезда полный очень добавил веса, но живости у него не убавилось. Он бегал по всем помещениям, трогал механизмы и приборы, с восхищением осмотрел мой ротоновый генератор, об энергетической установке с уважением сказал ошеломительно и снохшибательно: "Предлагаю на постаменте нашего общего монумента поставить её модель впереди, а мы вокруг. Если, конечно, вы ещё не надумали лишить меня почётного местечка. что из-за моего бегства к проклятым гарпам было бы справедливо. Кондрац со смехом успокоил его. Местечки на памятники зарезервированы для всех. Эдуард позвал нас в свой кабинет, самое большое из непроизводственных помещений лаборатории, и радостно сказал, что мы молодцы, ничего не переставили и не добавили, не вынесли и даже, кажется, не вытирали пыль. Пыль вытирали. Я сама это делала, сказала Адель. И открыла закономерность. В твоей комнате больше всего скапливается пыль. Это от того, что она была пустая. Разве ты не знала, что пустота притягивает пыль? С чего начнём, друзья? Будете воспевать свои достижения или разрешите мне покаяться в грехах? Кассия предложила Адель. Ужасно люблю истории о прегрешениях. Надеюсь, их у тебя много? Вполне хватает, чтобы потерять надежду на рай. Начнём с одного из семи смертных грехов греха чревоугодия. Как видите, я не злоупотребляю постом, потому что выпадали недели, когда мы питались одним собственным жирком. Как человек предусмотрительный, я делал надёжные запасы. На земле теперь по росту излишки. Он, впрочем, всегда обещал в ближайшее время похудеть и всегда не худел, а полнел. Жизнь на Гарпии определяют гарпы, продолжал Эдуард. Даже на Гарпии не знают о гарпах всего. Эти бестии загадки. Быть может, только один человек в мире способен сказать о гарпах хоть и не всё, но что-то существенное. Этот человек, разумеется, ты, засмеялся Дел. Естественно, рад, что ты меня понимаешь. Мне было поручено изучить гарпию и гарпов. Мог бы я вернуться на землю, если бы не выполнил с блеском задание. Теперь смотрите вон на ту стену. Я сфокусирую на неё стереокартины этой страшноватой планеты. Одна из стен кабинета вполне годилась быть приличным экраном. Едуард и раньше использовал ее для этой цели. Первые снимки Гарпии ужаса не внушали. Планета была неудобная, но не страшная. В морщинах горных хребтов с долинами и впадинами для которых подходило лишь одно название — безны, с тусклым небом и катящейся в нем Церерой, звездой из самых свере по голубых. В небе редко сгущались тучи, так мерцали легкие облачка. Но воды хватало, вода обилилась грунта, рушилась в пропасти, а на высоких вершинах каменела массивными леденными шлемами. И воздух хоть и разреженней, земного содержал кислорода больше. Даже в окрестностях Солнечной системы звездопроходцы осваивали местечки по неудобней и по страшней. Я вижу, вы не прониклись ужасом от лица зрения планеты. Со вздохом проговорил Эдвард. Ну что ж, еще добавлю хорошего впечатления. Гарпия безмерно богата и затопами редких элементов. Мы на заводах вырабатываем их килограммами, а там тонны их можно собирать на поверхности. Скажу тебе особо, Адочка, я привез изумруд, которого и в музее не найти. Когда его отшлифуют? Буду просить тебя украсить им своё платье или волосы, тут я всецело полагаюсь на твой вкус. Вот такова гарпия, друзья. Изумруды это хорошо, но где же ужас? Ты жаждешь ужасов, Мартин. Получай ужас. Нападение страшилища Эдуард разыграл безукоризненно. Он скомбинировал несколько снимков, чтобы получить сюжетное событие. Из-за скалы выпал горп, остановился, осмотрелся, зевнул, увидел нас и бешено ринулся в комнату, распахнув зубастую пасть. Аделят шатнулась и вскрикнула: "Эдик, останови!" рявкнул Кондрат. Горп замер на прыжке. Он был в комнате, а не на стене. но не на полу, повис в воздухе взлетевшим живым телом. Я вскочил и толкнул рукой его рыжее бронированное туловище. Рука вошла в броню без сопротивления. Эдуард ликовал, как ребёнок, дорвавшийся до вожделенной игрушки. За мной подошёл к зверю с протянутой рукой Кондрат, потом и Адель. набралась храбрости собственными пальцами установить, что в комнате лишь изображение. Да гарп был из внушающих почтения. Эдуард подобрал не рядовой экземпляр. Все на земле знают, что гарпы напоминают наших вымерших крылатых ящеров, хотя и безкрылы, мне показались всего удивительнее лапы. Их было шесть, и каждая смахивала на двойные челюсти. Верхняя оснащена десятью гибкими и очень прочными когтями, а нижняя похожа на совок или лопату. Морда гарпа нас не удивила, видели и раньше в стереопередачах огромная пасть, сотня зубов, колющих, режущих, размалывающих. Даже камни можно дробить такими зубами. В общем, бестия, какой и в незапамятные времена не водилась на нашей смирной земле. А глаз не было. Вместо глаз на голове гарпа как раз над пастью торчала рыжая опухоль, орган для локации и нападения. Эдуард устроил еще одну неожиданность. От гарпа пахло. От него несло острым ароматом озона и чеснока. Я бы сказал, что гарб пахнет как мокрая собака, только сильней, специально для вас, лековал Эдуард. Вот так воняет от каждого при нападении, зажимай покрепче нос, иначе не вынести. Я попросил ребят снабдить изображение запахом живого зверя, они постарались, как видите. Как обоняем? поправил я. Эдуард, ты не мог бы убрать свой зубастый экспонат? Он занимает добрую треть комнаты, а ходить сквозь него никто не решится. Эдуард поворчал, что три земных месяца каждый день видел гарпов, каждый день дышал их убийственным ароматом, каждую минуту страшился попасть под силовой импульс их боевых генераторов и собирался передать нам хоть ничтожную долю своих ощущений, а мы не проявляем желания даже отдалённо поспе переживать. ты передашь нам свои ощущения словами, говорит ты, мастер, а мы обещаем быть добрыми слушателями. Начинай лекцию о природе гарпов и о твоей личной роли в благоденствии этого сищного народа. Шервинд строго разделил природу гарпов и свою роль в их истории. Многое в его информации мы знали и раньше, многое слышали впервые. Едуард был зорким наблюдателем, недаром его выпрашивал звезда-проходец Семён Мияка. Гарпы отнюдь не искусственные создания. Палеонтологи уверяют, что на планете они появились миллионы лет назад, продолжая эволюцию существовавших до них тварей. И бурно эволюционировали сами, хотя и весьма необычно. Любой внутренний орган гарпа – силовой аппарат. Они совмещают в теле генераторы электрических и магнитных зарядов, оптические локаторы, гравитационные и лазерные органы и многое другое, ещё неизвестное. Даже челюсти их необыкновенны. Каждый зуб резонаторное оружие. Генерируемая зубами вибрация быстро разрушает любую добычу. Лапы, совмещающие в себе когти и совки, также служат и для захвата, и для вибрации. Астронавты как-то метнули в Гарпа десятикилограммовую гантель. Зверь поймал её пастью, и не прошло минуты, как голову Гарпа окутала чёрная пыль. Закалённый металл на глазах превратился в порошок. Полёт этих бестий явление настолько необычайное, что ничего даже отдалённо похожего ещё нигде не встречалось. Сама Гарпия планета сильных физических полей. В недрах таятся очаги ядерных реакций, вулканы выбрасывают не огонь, а дым, как наши, а струи радиоактивных ядер генерируют опасное излучение. А в целом Гарпия представляет собой как бы гигантский магнит, но с чудовищно перепутанными магнитными линиями. Она вроде нашего магнитофора, пластинки, на которой сотни разбросанных магнитиков. Гарт умеют так сгущать в своём теле магнитные линии и так их ориентировать, что с силой отталкиваются от места, над каким проносятся. Для полёта им не требуется ни опоры на воздух, ни такого примитивного органа, как крылья. Энергия на возбуждение в теле отталкивающих полей, наверное, не меньше, чем у птицы на махание крыльями, заметил Конрад. больше, и значительно больше. Поэтому они неутомимо выискивают и жадно поглощают пищу. А пища растения и животные, некоторые камни и грунт, думают те несчастные астронавты, которые угодили в пасти гарпов, показались им восхитительной закуской. Не даром они так свирепо охотятся на людей. Гарпы-канибалы, сказала Адель. Они раскошествствуют над телами своих товарищей. Они, конечно, каннибалы, но они не пиршествуют, пожирая своих, а совершают необходимую жизненную операцию. Без поедания друг друга гарпы не могут существовать. И я горжусь, что первый раскрыл это. Ерунда какая-то, не выдержал я. Сколько знаю, гарпов относят к полуразумным, интеллектуально они выше обезьян и дельфинов. Ты ещё скажешь, что и зачатки разума у них от того, что они пожирают один другого? Именно это и говорю, с торжеством объявил Эдуард. Уверяю вас, друзья, я хорошо поработал на Гарпии. Теперь громко восхваляйте мою проницательность. Без восторженного одобрения рассказ не пойдёт. Восторженного одобрения не было, но слушали мы с интересом. Эдуард обнаружил, что странный организм гарпов является по существу неуничтожаемым достоянием всей популяции. В любом гарпе присутствуют материалы, извлечённые из тысяч его прапредков, и само его тело, хранилище этих материалов для последующих поколений. Гарп не превращается в прах, а эффективно используется другими гарпами. Различия полов у гарпов нет. Каждый создает детенышей самостоятельно, но сам по себе гарп не способен на родить потомство. Вот если два-три гарпа сожрут другого, то их тела переполняются элементами сожранного и может появиться потомок. Новосозданный гарпенок почти не растет, пока не примет участие в пожирании соседа. После десятка таких актов каннибализма гарп становится взрослым и особенно агрессивным ибо приходит пора размножаться а без пожирания других гарпов потомство не создать жертвой обычно становится постаревший гарп но и молодому не поздоровится если зазевается каннибализм стал быть естественная предпосылка роста и размножения Общество гарпов напоминает мифическую змею, которая питалась тем, что поедала свой непрерывно отрастающий хвост. Иначе говоря, жизненная энергия гарпов создаётся каннибализмом? Так я тебя понял, спросил Кондрат. Ты плохо меня понял, дружищ Кондрат. Жизненную энергию эти бестии черпают из обычной своей пищи. Но как особое существо гарп создаётся лишь поглощением такого же существа. Первые астронавты, кормившие детёнышей гарп по всеми видами пищи, какие у них были, с изумлением наблюдали, что гарпят не погибают и не растут. А неосторожность астронавтов приводила к тому, что для гарпят они сами становились желанной пищей. Зачем же гарпам поедать людей, если обычной пищи вдоволь, спросила Одель. Вот первый вопрос, свидетельствующий о проницательности, торжественно возвестил Эдуард. И ответом будет второе моё замечательное открытие. Я выяснил, что люди для гарпов частично заменяют съедаемых сородичей. Что именно они извлекают из ткани человека, пока не выяснено, но горпята Расправившиеся с неосторожными астронавтами быстро росли, они только пребывали в затянувшемся детстве. Тебе не приходило в голову идея практически проверить, так ли это, поинтересовался я. Ну, как видишь, я жив, следовательно, не пожертвовал собой ради проверки такой идеи. Но если мы для них не только лакомая, но и необходимая пища, то не лучше ли покинуть эту страшную планету? Второй Умный вопрос. Люди не могут покинуть Гарпию, и не только потому, что она сказочно богата редкими минералами и металлами высокой чистоты. Наша земная промышленность достаточно мощна, чтобы производить любые материалы, но на Гарпии есть то, что наша промышленность пока не освоила. Я уже говорил о редких изотопах химических элементов. Так вот, среди них есть такие, которые даже в наших лабораториях не созданы. И когда их в достаточном количестве доставят на землю, совершится новый промышленный переворот. Гарпия обеспечит подъём всего нашего общества на новую технологическую ступень. Таково значение этой удивительной planetки. Неужели невозможно какое-либо содружество людей и гарпов? спросила Адель. и если не содружество то хотя бы нейтралитет осторожное соседство ещё один умный вопрос и на него отвечает моё последнее и самое значительное открытие добрососедство с гарпами исключено дело в том что они расселены не по всей планете а концентрируются группками в особо укромных местах и вот я установил что места их поселения кладези сокровищ. Гарпия что-то вроде уникального космического реактора, выплавляющего в своих недрах все возможные изотопы всех возможных химических элементов. И как на Земле существуют районы ценных оруденений, так на Гарпии типичны районы интенсивной концентрации изотопов. Их и заселили гарпы. Наверно, существует какая-то важная причина, почему их тянет к этим местечкам, но я её не открыл. Во всяком случае, промышленное освоение гарпией невозможно без выселения гарпов из их гнездовищ. О добровольном переселении говорить не приходится, Адель взволнованно воскликнула. Но это значит совершенно верно. Война с гарпами. Истреблять этих необыкновенных зверей? К тому же, не зверей, а полуразумных, возможно и полностью разумных, сказал Кондрат. Я слышал, что гарпы разбирают нашу речь, различают подаваемые знаки, быстро оценивают ситуацию. Не исключено, что скоро с ними можно будет разговаривать. Не исключено, хладнокровно согласился Эдуард. И допускаю, что разговоры будут содержательными, с единственным добавлением что один из дружелюбных собеседников может оказаться в пасти у другого. Я повернул спор в другую сторону. Ты рассказал о гарпах много удивительного, самое удивительное их внутренние органы, имею в виду биологические генераторы магнитных, гравитационных и других полей. Будет преступлением, если мы не изучим их. А как это сделать без добрососедства? Четвёртый Умный вопрос, ты прав. Гарпов необходимо изучить, ибо ничего похожего не открыли на других планетах. И для этого нужно добрососедство. Добрососедство обеспечит война между людьми и гарпами. Ты рехнулся. Воины всегда усиливали взаимную неприязнь. Смотри, а какая война, Мартин? Между людьми, да, но не между людьми и зверями. Приведу пример. Когда-то было чересчур много тигров, и люди были для них добычей. Но люди победили, свели популяцию тигров к приемлемому количеству. И что же? Тигры нынче отлично сохраняются в своих резервациях, люди способствуют их существованию. Чем не добрососедство? Ты собираешься загнать горпов в резервации? Но какие Ты же хочешь очистить их гнездовые? Ну, сократив поголовье гарпов, скажем, в 10 раз, мы очистим много гнездовий, да ещё ликвидируем каннибализм. Ты забыл, что каждая новая генерация гарпов содержит в себе вещества, накопленные сотнями поколений их предков. У гарпов нет трупов. Любая частица их тела используется в следующих генерациях. Законсервируем всех гарпов погибших в войне. оставшимся не будет нужды поедать друг друга, они будут питаться законсервированными телами, и, соответственно, у них пропадёт потребность охотиться на людей. Чем ненадёжная основа добрососедства. Мы поддерживаем оставшихся гарпов необходимый для них пищи запасами, накопленными в войне. Досконально изучаем природу гарпов, чтобы воспользоваться преимуществами их организма в нашей практике. Одновременно изобретаем заменитель той пищи, которую обеспечивает им каннибализм. Отличная программа, гневно сказал Кондрат. Даже для вождя воинственных дикарей она вполне бы подошла. Но как ты намерен осуществлять такую программу? Что для этого требуется? Во-первых, право вести войну. Во-вторых, оружие, чтобы иметь успех в войне. И ты вернулся на землю, чтобы решить эту проблему? Ты угадал, Кондрад. Хочешь отмены запрета на производство и применение старых орудий истребления? Разве я давал повод считать меня глупцом? Запрет 200 лет назад был утверждён человечеством, только всё человечество может его отменить, и только в случае, если на землю нападут враждебные инопланетяне. Освоение гарпи и нападение инопланетян не имеют ничего общего между собой. Нет, у меня иной план. Не поделишься? Не только поделюсь, но попрошу помощи. Закон запрещает уже изобретённое оружие, но не запрещает создавать ещё неизвестное. Это подразумевается. Ты ошибаешься. Невозможно запретить создание нового оружия, ибо это равнозначно запрещению всех новых изобретений. Кто заранее определит Как используют еще не открытое открытие, еще не изобретенное изобретение? Открывали новые явления, изобретали новые механизмы, потом догадывались, что они годятся для войны. Динамит изобрели для мирных дел, а в результате лишь добавилось средство войны. Физики двадцатого века открывали атомную энергию на благо человечеству, а раньше благо появилась атомная бомба. Первые космонавты устремились в космос во имя торжества науки, а генералы воспользовались их успехами для размещения в космосе боевых станций. Так это было в прошлом: одни творили добро, другие превращали добро в зло две стороны одного процесса. В условиях разобщения человечества строгий запрет производства оружия и уничтожения уже созданного стали необходимостью. Но теперь человечество едино, войны между людьми невозможны, и если мы разработаем новые средства справиться с гарпами, то это не нарушит старого закона, а принесёт пользу и человечеству, и самим гарпам. Вот о чём я хочу говорить. Слушай, Эдуард, сказал Кондрат, сильно волнуясь. Ты, конечно, можешь говорить о чём хочешь, но в моей лаборатории Я не позволю развивать такие идеи. Помощи от меня не жди. Впервые Кондрать сказал: "Моя лаборатория". Да ещё так вызывающе. До сегодня я слышал только "наша лаборатория".